Глава сороковая. Холден Эй, Кэп! позвал со своей койки Амус. Это уже третий вооруженный патруль за три часа. Что за фигня? Вижу, тихо сказал Холден. Перемены на бегемоте бросались в глаза. По коридору проходили вооруженные люди с застывшими лицами. Иногда они, отстраняя врача, после короткой перепалки уводили связанных пациентов. Выглядело это как бунт, но если верить Наоми, шеф здешней службы безопасности уже взбунтовался против капитана Астера и захватил корабль. Если ничего нового не происходит, почему по коридору стучат сапоги? Зачем новые аресты? Похоже, то ли назревала, то ли подавлялась гражданская война. «Будем что-то делать?» — спросил Амус. «Да», — думал Холден, — «надо что-то делать». Вот бы вернуться на Рассенант и затаиться, пока Миллер пытается вызволить корабли из медленной зоны, а потом рвануть отсюда на полной тяге и не оглядываться. К несчастью, команда все еще была лежачая, да и кто подкинул бы их до родного корабля? «Нет», — сказал он вслух, — «пока не поймем, что происходит. Я только что из тюрьмы и не спешу в нее возвращаться». Алекс, застонав, сел на кровати. Голова у него была перевязана, Левая сторона лица смята, на бинтах темнели пятна крови. При невольном торможении его бросило на экран в пилотской кабине. Не будь он хоть и небрежно пристегнут к креслу, скорее всего, погиб бы. «Мы могли бы поискать себе тихое местечко», — предложил пилот. «Они, похоже, не стесняются арестовывать раненых». Холден кивнул по наклоном кулака. Он понемногу перенимал жесты Наоми, но каждый раз, ловя себя на таком, казался себе сам ребенком, играющим во взрослого. Я пока ничего здесь не видел, кроме причального дока и этой комнаты. Понятия не имею, где искать тихое местечко. «Ну», — вздохнула Наоми, — «мы знаем не больше тебя. Были без сознания, когда нас сюда принесли». Холден встал с ее кровати и, по возможности, бесшумно скользнул к двери. Огляделся, поискав, чем бы ее заклинить, но тут же понял – бесполезно. Конструкторы жилых помещений бегемота больше заботились о легкости, чем о прочности. Стены и пол в госпитальном отсеке состояли из тонких, как бумага, слоев эпоксидки и карбонатной ткани. Их, пожалуй, можно было смять хорошим пинком. Забаррикадировать дверь – значит, привлечь внимание патруля и при этом не задержать его даже на полсекунды. «Может, та пасторша сумеет нам помочь?» — спросил Алекс. «Да!» — кивнул Амос. Рыжий хороший народ!» «Не вздумай ухлестывать за священницей!» — погрозил ему пальцем Холден. «Да я только...» «И все равно, будь у нее хоть капля мозгов, а мне, сдается, у нее их куда больше, сейчас она сама прячется. Да и не здешняя она, нам нужен человек, знающий корабль». «Сэм!» — опередила Холдена Наоми. «Она здесь главный механик, никто не знает корабль лучше неё». «Она тебе чем-нибудь обязана?» — спросил Холден. Наоми послала ему недовольный взгляд и сняла с пояса ручной терминал. «Нет, это я ей тысячу раз обязана», — ответила она, вводя вызов. «Но она мой друг, долги тут ни при чем». Она положила терминал на кровать, включив динамик. Тройной гудок «На вызов не отвечают» звучал раз в секунду. Алекс и Амос круглыми глазами уставились на аппарат, словно на готовую взорваться бомбу. В каком-то смысле, подумалось Холдену, так оно и есть. Сейчас их команда была беспомощна, как никогда. Холден поймал себя на желании, чтобы появился Миллер и все уладил своей инопланетной магией. «Привет, Костяшка!» — раздался голос из динамика. Сэм еще в прошлом за что-то прозвала Наоми Костяшкой. По какому поводу Холден не знал, а Наоми не рассказывала. «Сэмми!» — с откровенным облегчением выдохнула Наоми. «Нам очень-очень нужна твоя помощь». «Забавно», — отозвалась Сэм. «А я как раз думала, не позвать ли на помощь вас. Совпадение или нет?» «Мы хотели спросить, где можно спрятаться», — громко заговорил Амус. «Если ты сама ищешь тайник, нам крышка». «Нет, это вы хорошо надумали. Я знаю место, где можно отсидеться. Костяшка, ты сейчас получишь план. Просто выполняй указания. Я подойду, как только получится. Берегите себя, детки». «И ты, Сэмми». — ответила Наоми и прервала связь. Потом несколько секунд разбиралась с терминалом. — Ага, вижу. Похоже, пустующий склад в паре сотен метров к корме по вращению. — Ты будешь штурманом, — сказал ей Холден и спросил. — Все на ногах? Алекс и Амос дружно кивнули, однако Наоми возразила. — У Алекса череп пока держится на клею. Если он пошатнется и упадет, то уже не встанет. — Брось торпом, — заспорил Алекс. — Можно? «Наоми не встает», — перебил Амос. «Так что кати их с Алексом прямо на кровати. Вести буду я. Дай-ка мне схему». Наоми не стала спорить. Холден поднял ее на руки и, стараясь не встряхивать, устроил рядом с Алексом. «А почему мне толкать?» «У него левая рука сломана», — сказала Наоми, придвигаясь поближе к Алексу и вместе с ним пристегиваясь страховочным ремнем на уровне коленей. Не дав Амосу возразить, она добавила. «И ребра по всей левой стороне». «Ясно». Холден отогнул рукояйца с головья кровати и носком ботинка сдвинул тормоза колесиков. «Показывай дорогу». Амос вывел их в отгороженный коридор и, улыбаясь каждому встречному, двинулся по нему непринужденной походкой человека, который знает, куда идет, но не торопится. Даже вооруженный патруль не удостоил его взгляда. Когда же патрульные с любопытством уставились на Холдена, перевозившего двоих на одной кровати, тот пояснил. Теперь размещаем подвое, мест вовсе нет». Патрульные со скучающими лицами кивнули и двинулись дальше. Случая осмотреть весь госпиталь Холдену раньше не представилось. Из дока он прямиком бросился к команде и с тех пор не отходил от своих. А вот теперь, идя к выходу, он в полной мере насмотрелся катастрофических последствий изменения скоростного предела. Все койки были заняты ранеными, а некоторые лежали на кушетках и в креслах Холлов. В основном здесь располагались контуженные и с переломами, но попадались и более тяжелые. Он отметил нескольких с ампутациями и немало висевших на растяжках для пациентов с травмами позвоночника. Но тяжелее ранений смотрелись мертвые взгляды людей. Такое выражение лица у Холдена ассоциировалось с жертвами или свидетелями жестоких преступлений. Несколько месяцев назад Рассенант выследил и обездвижил корабль пиратов-работорговцев. Избитые, замаренные голодом, пленники выглядели именно так. Их не просто изувечили, у них отобрали надежду. Человек в униформе врача проводил взглядом толкавшего кровать Холдена, но от усталости не стал любопытствовать. Из маленькой палаты справа доносились щелчки разрядов каутеризатора и запах горелого мяса. «Ужас!» — шепнул Холден Наоми. Там молча кивнула. «Всем нам нечего было здесь делать», — бросил Алекс. «Двери и углы», — предупреждал его Миллер. «Не проверишь, убьют. Из засады». «Нельзя ли пояснить?» — подумал Холден, и воображаемый Миллер, виновато пожав плечами, разлетелся роем голубой мышкары. Двигавшийся в десяти шагах впереди Амос вышел к скрещению коридоров и свернул направо. Холден не успел добраться до поворота, когда слева появились двое громил из АВП. Оба приостановились, оглядывая устроившихся на каталке Наоми с Алексом. Один подмигнул, чуть обернувшись к напарнику. Холден словно уже слышал шуточку, которую тот собирался выдать насчет двоих в одной постели. Он даже заранее улыбнулся и приготовил смешок. Но шутника опередил его спутник, проговоривший «Это Джеймс Холден». Потом все понеслось очень быстро. Громилы подняли руки, снимая с плеч ремни дробовиков. Холден толкнул кровать, ударил их выше коленей, отбросил назад и бешеным взглядом прошелся по коридору, отыскивая оружие. Один из громил уже успел сорвать дробовика, и уже поднимал ствол, когда Наоми, сдвинувшись на кровати, ударила его пяткой в пах. Отступивший на шаг напарник навел на нее оружие. Холден бросился вперед, понимая, что не успевает, что Наоми разнесет пулей, прежде чем он доберется до стрелка. А потом враги повернулись друг к другу и столкнулись лбами. Оба осели на пол, выронив оружие из ослабевших пальцев. За ними, гримасничая и потирая левое плечо, стоял Амус. «Прости, Кэп», — сказал он, — «оторвался от вас». Холден привалился к стене. Его даже при малой силе тяжести не держали ноги. «Можешь не извиняться, спаситель». Он кивнул за плечо, которое все разминал Амус. «Думал, у тебя рука сломана». «Не отвалилось же?» — фыркнул Амос. «На пару придурков сил хватило». Наклонившись, он принялся забирать у упавших оружие и патроны. Сзади к Холдену подошла медсестра с коробкой в руках, взглянула вопросительно. «Не на что смотреть», — сказал Холден. «Мы сейчас уйдем». Женщина кивнула на ближайшую дверь. «Кладовая, здесь их не сразу найдут». Развернувшись, она удалилась в ту же сторону, откуда пришла. «У тебя есть поклонницы», — усмехнулась с кровати Наоми. «Не все из астеров нас ненавидят», — ответил Холден, обходя каталку, чтобы вместе с Амосом затащить впавших в беспамятство громил в шкаф. «Мы за прошедшие годы хорошо на них поработали, и люди об этом помнят». Амос протянул капитану компактный черный пистолет с парой запасных обоим. Холден заткнул оружие за пояс брюк и прикрыл полой рубахи. Амос также распорядился вторым пистолетом. Два дробовика положил на кровать рядом с Наоми и прикрыл простыней. «Нам желательно обойтись без перестрелки», сказал ему Холден, когда они двинулись дальше. «Еще бы», — ответил Амос. «Но если не обойдемся, с оружием будет сподручнее». По правому коридору они быстро дошли до выхода и оказались за пределами госпиталя в огромном жилом барабане бегемота. Со стороны госпитальные постройки выглядели собранными наспех из подручных материалов. Большой, как футбольное поле, шатер из фибергласа и эпоксидной смолы. Сотни метров дальше начинался палаточный город, сыпью облепивший гладкую кожу барабана. «Нам туда!» — Наоми кивнула на более солидную стальную конструкцию. Холден толкнул каталку вперед, а Амос, шествовавший перед ним, улыбался и кивал в ответ на взгляды. Что-то в его лице заставляло любопытных спешить прочь, не оглядываясь. Когда они оказались рядом с приземистым стальным строением, в его боковой стене открылась дверь, и в ней мелькнула личико Сэм, ее нетерпеливо машущая рука. Через несколько минут, пройдя извилистыми коридорами, все очутились в тесном помещении. Амос тут же растянулся на стальном полу, плашмя прижимая к нему больную руку. «Ай! Ты ранен? спросила Сэм, запирая за ними дверь маленькой ключ-картой. Карту она перебросила на Оми. Все ранены, ответил Холден. Так что за чертовщина тут происходит? Сэм выпятила губы, грязной ладонью пригладила волосы. Судя по полоскам смазки на них, не в первый раз. Ашфорд отбил корабль, собрал что-то вроде коалиции из шишек ООН, марсианского флота и влиятельных штатских. Понятно. — сказал Холден, сознавая, что без подробностей эта фраза мало что дает, но на уточнение не было времени. — Значит, люди Ашфорда шляются по коридорам с оружием. — Угу. Он убирает всех, кто поддержал Па и Быка в первом мятеже, да и других, кого считает опасными. — Судя по тому, что нас пытались пристрелить, мы попали в список, — вставила Наоми. — Разумеется, — кивнула Сэм. — Что с Па, не знаю, но Бык со мной связывался. Он цел. — Сэм. — заговорил Холден, остановив ее движением ладони. — Ты учитываешь, что я понятия не имею, кто есть кто, а выяснять некогда. Просто расскажи самую суть. Сам хотела было возразить, но затем, дернув плечом, вкратце изложила план использования лазера. — Если я сделаю то, чего от меня требуют, мы сможем продержать импульс с температурой звезды примерно три четверти секунды, проплавив при этом борт корабля. — Капитан в курсе? — с недоверием спросила Наоми. А ему плевать. Не знаю, подействует ли это на кольцо, но Ашфорда в любом случае надо остановить. Сейчас на корабле тысячи людей, и он намерен погубить всех». Холден устало присел на край каталки. «Дело не в вас», — сказал он. «Речь идет о большем, много больше. Сэм вопросительно склонила голову. «Я видел, как станция реагирует на угрозу», — пояснил Холден. «Миллер мне показывал. Вот эта медленная зона, с ее точки зрения, пассивная оборона». «Если голубой шар увидит в нас, обезьянах, серьезную угрозу, он стерилизует Солнечную систему». «Кто такой этот Миллер?» — спросила Сэм. «Мертвец», — ответил Амус. «И он был на станции?» «Похоже на то», — неловко пожал Амос плечом. «Джим», — Наоми тронула Холдена за локоть. «Он впервые заговорил с ней о пережитом на станции, и сейчас виновато подумал, что надо было сразу рассказать». «Их что-то атаковало». Хозяев протомолекулы, кем бы они в итоге ни оказались. Они оборонялись, превращая звезды, зараженных систем, в сверхновые. Эта станция в состоянии взорвать звезду Наоми. План Ашфорда убьет всех людей, до единого. Все долго молчали. Амос покряхтывал, растирая плечо. Наоми круглыми глазами смотрела на Холдена с кровати. На ее лице отражался страх, который испытывал он сам. «Ну?» — заговорила, наконец, Сэм. «Значит, хорошо, что я его сорвала, а?» «Повтори», — попросил с пола Амос. «Я не знала о ваших призраках и пришельцах», — судя по тону, Сэм не слишком поверил рассказу Холдена. «Но перестройку лазера я саботировала, затормозила работу и успела кое-что подправить. Встроила слабые места, которые будут коротить при каждой попытке его использовать. Объяснить это не составит проблемы, поскольку система вообще не предназначалась для такого использования, а корабль на данный момент — летающая колымага, связанная веревочками. «Сколько у нас времени?» «День, может, сутки». «По-моему, я в тебя влюбился», — пробормотал Алекс, онемевшими от боли и обезболивающих губами. «Мы все в восторге от тебя, Сэм», — поддержал его Холден. «Блестящая работа, но беда в том, что нас маловато, а корабль большой и сложный». «Вопрос, как бы нам взять его под контроль?» «Есть бык», — ответила Сэм. «Я затем вас и вызвала. Бык сейчас вроде как в и нуждается в помощи, но никому, кроме него, я бы корабль не доверила». Последняя часть фразы была обращена к Наоми. «Мы постараемся», — пообещала Наоми, протянув ей руку. Сэм подошла и пожала ее. «Сделаем, что скажешь, Сэм. Объясни, где твой бык, и я пошлю за ним мальчиков». Амос с кряхтением поднялся и направился к каталке. «Да, все, что попросишь, Сэм. Мы у тебя в долгу, я так на миллион, а Ашфорд, похоже, большая дрянь». Сэм с облегчением улыбнулась, сжимая руку Наоми. «Спасибо большое. Только держитесь осторожно. Тут кругом сторонники Ашфорда, и они уже начали убивать. Если столкнетесь с ними, будет шумно». Амос вытащил из-под простыни дробовик и небрежно накинул на плечо ремень. «Надеюсь».